— Ивушка, Ивушка, зеленая моя! — начала она с такой безыскусной задушевностью, что у Антошина мороз по коже пробежал. — Что ж ты, Ивушка, не зелена стоишь? Бабы в столовой приумолкли. То ли устали от многочасового неуютного веселья, то ли не решились подхватить, но девушка так и продолжала свою песню, одна-одинешенька, на всю огромную, полутемную провонявшую дурными щами столовую. — Как же мне, Ивушке, зеленой быть? — горько отвечала она самой себе. — Сверху меня Ивушку солнышком печет, солнышком печет, частым дождичком сечет. Натужно, словно с трудом, переваливая через высокие минделевские заборы, звучали паровозные гудки с недалекого Павелецкого вокзала. В морозную черноту Зимнего вечера в сосновые, еловые, березовые дали, в волнистые просторы заснеженных полей, полные свежего сладкого воздуха, убегали, весело постукивая на стыках рельсов, желто-сине-зеленые составы пассажирских, скорых и курьерских поездов. Кто знает, где они будут завтра, через неделю, через месяц, через год. Счастливые пассажиры этих дальних поездов. А вот миндеревским фабричным людям очень даже хорошо известно, где они, фабричные люди, будут и завтра, и через неделю, и в будущем году. Все на этом же трижды проклятом дворе, за этим трижды проклятым забором. Все наперед известно, и это очень, знаете ли, страшно, когда тебе наперед известно. Каждый день, кроме воскресенья и праздничных дней, одно и то же. В пять утра из казарма в цех, в восемь вечера из цеха домой в казармы, хлебнул пустого без сахара кипятку и на нары спать. Спишь, и никаких ты от усталости не чувствуешь ни клопов, ни тесноты, ни тяжелого невыносимо спертого воздуха в спальне, ни жесткости дощатых нар, Нездержанный возни семейных пар, которым не хватило мест в семейных казармах, и которые с разрешения начальства раз в неделю допускаются к исполнению своих супружеских обязанностей под нарами, ровно крысы какие, прости Господи. А в пять утра снова в цех, а в восемь вечера снова домой, хватить на ходу кусок хлеба, кружку кипятку и без задних ног падать на нары и снова проваливаться в черную яму тяжелого каменного сна. И только по праздникам, по воскресным дням развлечения — церковь, за воротами лавочка с грошовыми гостинцами, обед безбудничной гонки и блаженный сон днем, сон, сколько влезет, и чарочка в ближайшем трактире и мечты о будущем великом дне осеннего пропоя помоев и воспоминания о прошлом пропое. «Ехали бояре из Новгорода», — продолжала жаловаться девчонка в притихшей столовой. «Срубили Ивушку под самый корешок, сделали из Ивушки два весла, два весла, весельца третью лодочку, сели они в лодочку, поехали домой». Стали они девицу спрашивать и «Что же ты, девица, невесело сидишь?» Теперь притихли и слонявшиеся по двору рабочие. По случаю воскресного дня в цехах огней не было, на дворе в рассуждении экономии горел один фонаришка. Небо было черное, в сплошных низких тучах. Давно перестали драться те первые две работницы, исцарапанные, растерзанные, ское как подобранными под платок волосами они сидели рядышком на крылечке и тихонько всхлипывали. Подозрительно посапывала и та молодая, молчаливая, которую перестали, наконец, корить за что-то, видно, очень обидное и горестное, две ее старшие подруги. И эти две подруги ее старшие тоже пригорюнились, слушали песню их далекого детства, далекой и невозвратимой деревенской жизни. Отсюда, из чадной грязи Минделевского каторжного централа, та прежняя безысходно нищая деревенская жизнь казалась им невообразимо прекрасной, раздольной, без штрафов, без мастеров и хожалых, от которых нет тебе спокоя ни на работе, ни после работы, даже ночью, без оглушающего стука машин, без грязи и вони красок, без злой хлопчатной пыли, без наглого приставучего фабричного жандарма. Далекая, невозвратимая деревенская жизнь с ясными зорями, с самоцветными росами, с соловьями по далекой и быстролетной девичьей весне. И вдруг там, в столовой, не стало тишины, Грянула многоголосая, нестройная и очень пьяная ура. В столовую под руководством самого господина табельщика за Сима Лукича Африканова вкатили последний бочонок водки от неизбывных и отеческих щедрот господина Густова Минделя и компания. Снова загремели по мокрым столам жестяные чайные кружки. Веселье продолжалось. Выскочила на двор Симка, простоволосая, в пальтишке, накинутом не в рукава, быстрая, разгоряченная, энергичная. «Сим!» «А, Сим!» Тихо и как-то с несвойственной ему робостью окликнул ее Фадейкин. Подсюда. сюда!» Сима нехть подошла, стеснялась Антошина. «Это Сима», — представил Фадейкин девушку своему новому приятелю, — А это мой друг Егором звать. Фамилия ему Антошин, Егор Антошин. Я тебе о нем говорил. Симе, видно, было и совестно, и любопытно. Она метнула на него быстрый взгляд. На дворе было уже изрядно темно, и вряд ли она могла хорошо разглядеть Антошина. С минуту длилось молчание. «А здорово вы, Сима, старушек спасали!» Нашелся, наконец, Антошин. Должно быть, Симе вспомнилось что-то смешное. Она прыснула, деликатно прикрыв рот кончиком платка. — Простудишься, — сказал ей Фадейкин. — Надень в рукава, застегнись. Все еще улыбаясь каким-то своим веселым мыслям, Симка, к удивлению Антошина, послушно надела пальтишко в рукава, застегнулась, шумно вздохнула, Как после благополучно завершенного Хлоптного и нелегкого дела. Ну, чисто дети какие, право слово! Помолчала, задумалась, С лица ее исчезла улыбка. Ну, разве это бабье дело Водку хлестать? Она ж горькая, А они, дурехи окаянные, пьют, Морщатся, плюются, а пьют, И рвет их бедняжечек, В три погибели коробит, Головы ихние, глупенькие, но прямо лопаются от боли, а они, дурехи, пьют. Это что? — Дуры, конечно, дуры, — сказал Фадейкин, главным образом для того, чтобы подладиться к симке. Но та на него вдруг накинулась. Дуры, говоришь, — все вы, мужики, на одну колодку. Бабы-дуры, бабы-дуры. А вот мы, дескать, мужики и умны, с собой хороши, и живем правильно, а уж водку пьем, прям залюбуешься, — До того красота. Так, что ли? А под подол к вам мастер, или, скажем, хожал и лазил? Щипали вас кто, не попадя за разные места? А ты только молчи, а то хуже будет. Небось, бабе паденной за день и двухгривенного хватит, Лишь бы нам, мужикам, сорок копеек платили. Так, что ли? Эх, мужики вы, мужики! Все вы такие!